Лагерь экспедиции располагался на окраине Жуковки, в 12 километрах от башни и всего в двух от отгороженной зоны отчуждения. Он был мобилен и мог в любую минуту сняться и переместиться на другое место. Состоял лагерь из 12 огромных спецфургонов финской фирмы «Микелли», дизеля, трех трейлеров Академии наук, в которых находились пять лабораторий и компьютерный центр, а также машины связи и двух БТРов охраны. В одном из фургонов, использующемся в качестве гостиницы для важных визитёров, представляющим собой жилой бокс, четыре комнаты со всеми удобствами, кухня, столовая на 12 человек, комната отдыха с телесистемой, она же конференц-зал, жила Вероника. Пойдёмте пить кофе, Константин Семёнович, остановилась она у длинной 30-метровой белой с красной полосой сосиски фургона. Время ещё не позднее. Гришин посмотрел на часы и согласился. Думаю, жена бы не возразила. На пороге фургона им повстречался с суровым видом молодой человек. Окинул ведущую телепрограммы новостей цепким взглядом, молча посторонился, пропуская. Вероника узнала его. Это был тот самый майор ФСБ Максим Сысоев, помощник полковника Одинцова, единственный уцелевший из всей группы Ивашуры. В последнее время Вероника начала замечать с его стороны особое внимание к себе. выливающиеся, правда, пока что в странные многозначительные взгляды и частые встречи как бы невзначай. Вот как сейчас. Это не особенно беспокоило бы женщину, привыкшую к мужскому интересу, если бы не одно обстоятельство. Майор Сысоев, в отличие от остальных представителей мужского пола, официальных военных и гражданских лиц, даже в начале лета в 30-ти градусную жару был наглухо запакован в костюм и носил рубашки только с длинными рукавами. Почему-то именно данный факт встревожил Веронику больше всего. И еще она была уверена, что майор знает об исчезновении отряда Ивашуры гораздо больше, чем доложил руководству экспедиции. Открыв дверь своего гостиничного номера, Вероника пропустила академика, бросила вызывающий ироничный взгляд на все еще рассматривающего ее майора и захлопнула дверь. Проговорила сквозь зубы. «Мерзавец! Смотрит, словно удав на кролика!» Это я, Мойор, уточнил Гришин с удовольствием усаживаясь в плетёное кресло-шезлонг. Да неприятный молодой человек. Мне приходилось с ним сталкиваться. Вы заметили, как этот Мойор одет? Тёмно-серый костюм, глухая синяя рубашка, застёгнутая на все пуговицы, красный галстук, и это в такую жарищу. Гришин одет и в бежевую рубашку с короткими рукавами и шорты улыбнулся. Ну, у каждого свои причуды. Мерзный человек, может быть, или статус обязывает быть человеком в футляре. А что мы будем пить? Можно открыть вино, у меня есть хванчкара. Или заварить чай, кофе. Тогда лучше чай. Кофе на ночь мне вредно, а для вина нужна причина. Вероника быстро приготовила чай для Гришины и кофе для себя. Накрыла стол, зажгла бра на стене. И они принялись чаевничать, поглядывая на экран телевизора, встроенного в нишу. В комнате стояли четыре кровати, по две, одна над другой. Стол, четыре стула, тумбочки были встроены в стены, шкаф для одежды тоже, и тем не менее, походной солдатской казармы комната не выглядела. В ней было уютно и прохладно. До вселения Вероники здесь обитала девушка, сотрудница какого-то института, но она уехала, и Вероника жила пока одна. И всё-таки, Константин Семёнович, проговорила она задумчиво после недолгого просмотра программ телепередач и выключила телевизор. Вот мы всё говорим, говорим, что башня связана со временем, вернее с путешествием во времени. А что такое время вообще? Это называется вопрос на засыпку, пробормотал Гришин. А всё-таки, как сказал философ, время понятие необходимое для описания чего-то происходящего с я или внутри я. Красиво, но непонятно, Гришин рассмеялся. Я сам вряд ли смогу объяснить внятно, что такое время. Существует множество концепций времени, и все они не идеальны, хотя может быть, некоторые близки к истине. Например, ну, например, субстанциональные, реляционные, динамические теории, статическая, субъективно-психологическая и так далее. Константин Семёнович, я не специалист в физике, поэтому раскройте суть этих явлений попроще и не увиливайте от ответа. Гришин развёл руками. состроив комическую гримасу, Вот мол, получил ни за что. Я же вам говорю, Вера Николаевна, я специалист в несколько другой области знаний, и сам мало что понимаю в физике времени. Другие учёные и коллеги, впрочем, тоже. Ну хорошо, попытаюсь. Субстанциональная концепция определяет время как особую субстанцию наряду с пространством, веществом и излучением и полем. Так нормально? Вероника не выдержала тона и рассмеялась. Так нормально. Во всяком случае, мне всё понятно. Идём дальше. Реляционная гипотеза толкует время как отношение или систему универсальных устойчивых отношений между физическими событиями. Очень заманчивая гипотеза, но с изъянами. Динамическая версия время изменение порядка событий. Ну это я ещё со школы помню. Будущее превращается в настоящее и прошлое. Именно так, уважаемая Вероника Даниловна. Хотя никто не знает почему, будущее превращается в прошлое. Что его составляет? Наконец, статическая теория времени скольжения сознания мыслящего индивидуума вдоль мировой линии, где события располагаются друг за другом как точки с определёнными координатами в пространстве. Вероника оживилась. Вы хотите сказать, что по этой теории порядок вещей во вселенной жёстко закреплён? а мы, точнее, наше сознание мчимся мимо, ощупывает, так сказать, дорогу в будущее. И всё уже известно заранее. Кому известно в таком случае? Гришин с уважением оглядел раскрасневшуюся собеседницу, хмыкнул. Надо признать, вы задаёте весьма интересные вопросы, Вероника. На них нет ответов. По этому поводу могу привести вам лишь высказывание одного из учёных недавнего прошлого. Для бога нет будущего, ибо он Ничего не ожидает и нет прошлого, ибо для него ничего не происходит. Понимаете? Если вселенную создал Бог, то лишь он знает, что такое время. Мы же всегда будем знать не всю, а только часть истины. Почему бы нам не остановиться на определении Достоевского? Время есть отношение бытия к небытию. Время есть отношение, повторила Вероника бытию к небытию. Хороший афоризм. Может быть, с очень мощным философским подтекстом. Надо будет поразмышлять на досуге. Ну а другие гипотезы? Другие не менее академик не договорил. Где-то на территории лагеря зародился шум, раздались возбуждённые голоса, лязг железа, стук дверей, топот. Кто-то закричал, бахнул выстрел, взревел двигатель вездехода. Это ещё что там творится? Гришин вскочил. Вероника дотянулась до селектора связи и повысила голос. Юра, что случилось? Что за паника? Приехал кто или ребята решили повеселиться? Говорят, возле Фокина солдаты оцепления перехватили группу людей, идущую от башни. Ухнуло вниз сердце, заложило уши. Вероника побледнела. К Какую группу? Сколько их? Кто? Трое в каких-то блестящих комбинезонах. Один из них Игорь Васильевич Вашура, бывший начальник. Ещё не смолк голос дежурного. А Вероники уже не было в комнате. Растучали каблучки её туфель по коридору, хлопнула дверь. "Чудеса", покачал головой Гришин, и тут только до него дошёл смысл слов. "Вернулся". И Вашура